«Мсье!» Он успел в своих мыслях вернуться к фрицу Лангу, а ноги уже вынесли его на площадь республики, когда какой-то мальчик догнал его. «Мсье!» Этот был не шайки малосценов. Маленький вьетнамец, которого Клеман в жизни не видел, запыхался, догоняя его. Э -э «Мсье, один господин велел передать тебе это». Небольшой магнитофон. Еле переводя дух, Климан остановился, внимательно вглядываясь в ближайшие улицы предместья Тампль. Мальчишка пропал. Клейман стал рассматривать это устройство. Металлическая мыльница, помещавшаяся у него на ладони. Он завернул в ближайшую подворотню, где было потемнее, примостился там, включил кассету и поднес аппарат к уху. Голос был спокойный, уговаривающий, немного гнусавый. «Не пора ли прекратить это бегство? Остановитесь и подумайте. Они обвиняют вас в том, что вы осквернили образ» но сами собираются поступить гораздо хуже не упрекайте себя ни в чем будьте у меня через час поговорим об этом спокойно климан прослушал послание еще раз и еще как будто утоляя жажду это был голос утешения он назначил ему встречу на елисейских полях утверждал что принадлежит никому иному как барнабу иллюзионисту барнабу вы помните Тот, кто стер зебру. Как раз в ту же секунду Селестри ветром влетел в спальню Титюса и Таниты. «Тебе подарочек, Титюс!» Побитая голова инспектора Адриана Титюса отвлеклась от исполнения супружеского долга. «Ты дашь нам закончить?» «Валяйте, пока я приготовлю тебе пунш». «С работы подарочек-то?» — недовольно спросила Танита. Селестри стал извиняться. Танита пресекла его извинения. «Вставай в очередь, мой подарок уже подгорает». Через полчаса, когда Титюс вывалился наконец в гостиную, он обнаружил там Селестры, спящего глубоким сном. Тебя будить или позвать, Элен? Селестры открыл один глаз. Ну, что там за подарок? Спросил Титюс. Хирург? Я дарю тебе хирурга? Титюс оглянулся, шаря взглядом по всем углам в поисках убийцы-проституток. Он здесь? Считай, что да. На этот раз мы его сделаем, Титюс. «Шутишь? У тебя есть рецепт?» «Да», — взгляд Селистре омрачился. «И он мне дорого достался».